укреплявшим русско-византийские отношения. Всякий обзор последних, а также частных контактов между русскими и византийцами следует начинать с церкви и религии. Политические и богословские аспекты этой проблемы были уже кратко рассмотрены. Смотрите главу 3, раздел 4, главу 8, раздел 2. Здесь нам следует дать оценку, частным аспектом в церковных отношениях. В первую очередь, двое киевских митрополитов в домонгольский период были греками. Это же относится и к половине епископов. Этих церковных владык, несомненно, сопровождали диаконы и служки. Таким образом, в каждой русской епархии был, по крайней мере, небольшой круг византийской интеллигенции. С другой стороны, для русского духовенства и монахов было привычным посещать главные центры византийской учености и монашества, а гора Афон была излюбленным местом их паломничества. Именно на Афон направился будущий основатель Киевско-Печерского монастыря Святой Антоний, чтобы подготовить себя к выполнению своей задачи. Антоний Печерский Том 2, 1900 год, страница 212. Позднее некоторые русские монахи перебрались туда на постоянное жительство. Смотрите, раздел 2 выше. Усиление церкви на Руси сопровождалось интенсивным развитием церковного искусства. И здесь опять же огромную роль играли приезжие греческие архитекторы и художники, особенно в XI веке. Позднее, когда некоторые русские, изучавшие живопись, отправлялись в Византию для обучения, гора Афон была наиболее подходящим местом для начала их занятий иконописью. Связи между русскими князьями и членами византийской царствующей семьи также были очень обширными. Что касается династических уз, Наиболее важным событием, конечно, была женитьба Владимира Святого на византийской княжне Анне, сестре императора Василия II. Смотрите главу 3, раздел 3. Между прочим, одна из жен Владимира, когда тот еще был язычником, тоже была гречанкой, прежде супругой его брата Ярополка. Глава 3, раздел 2. Внук Владимиров, Севолод I, сын Ярослава Мудрого, также был женат на греческой княжне. Из внуков Ярослава Мудрого у двоих были греческие жены, у Олега Черниговского и Святополка II. Первый женился на феофании Музалон до 1083 года, второй на Варваре Комнине около 1103 года. Она была третьей женой святополка. Вторая жена сына Владимира Мономаха Юрия была, по-видимому, византийского происхождения. В 1200 году князь Галецкий Роман женился на византийской княжне родственнице императора Исаака II из семьи ангелов. Греки со своей стороны проявляли интерес к русским невестам. В 1074 году Константин Дука был помолвлен с киевской княжной Анной Янкой, дочерью Всеволода I. По неизвестным нам причинам свадьба не состоялась. Как мы знаем, смотрите раздел 2 выше и главу 9, раздел 9. Янка приняла постриг. В 1104 году Исаак Комнин женился на княжне Ирине из Перемышля, дочери Володара. Около десяти лет спустя Владимир Мономах отдал свою дочь Марию в жены изгнанному византийскому князю Льву Диогену, предполагаемому сыну императора Романа Диогена. Много противоречий в наших сведениях об этом браке. В первую очередь нет определенных свидетельств, которые доказывали бы, что Лев был сыном Романа. Во-вторых, согласно Василевскому, труды, том 2, Санкт-Петербург, 1912 год, страницы 37-49, Мария была не дочерью Владимира II, а его сестрой. По моему мнению, Василевский не доказал своих доводов. Смотрите Грушевский, том 2, страницы 115 и 116.